Глава десятая. Превращение. Земля перед глазами пестрила. Солнечные пятна плясали на буром мхе, сухой листве, светло-зеленых листьях папоротника. От реки струилась прохлада, и Дену не хотелось возвращаться обратно в жару. Гоша все еще хныкал. — Пойдем, пойдем, Денчик, пойдем! Парень рассеянно кивнул. Ему хотелось дождаться доктора, узнать, чем все закончилось. «Идем, ну, пожалуйста!» «Подожди минутку». С одной стороны парня пугали светящиеся силуэты, которые он видел на своем участке. С другой привычный мир рушился. Значит, впереди были приключения. Это было сродни тому, как в школе во время занятий кто-нибудь нажимает кнопку пожарной сигнализации. Дэн почему-то решил, что чудище, утащившее Зарину... Не сделает ей ничего плохого. И вообще все это какой-то большой нелепый розыгрыш. Из полу выпорхнул дрозд. Тревожно затрещал на ветке. Дэн вспомнил перекошенное от гнева и страха лицо Илья. Вздрогнул. Что если все по-настоящему? И сейчас доктор сражается не на жизнь, а на смерть с адской полудницей, спасая дочь. Дэн щурился. Ему показалось, или в роще стало темнее? Парень поднял голову и заметил, что небольшое облако закрыло солнце, и теперь оно светит тускло сквозь дымку. — Смелей! Он взял мальчика за руку и повел вдоль ручья, помня, что там проходит узкая тропка, ведущая к дому. Они прошли всего шагов десять, когда Дэн почувствовал присутствие кого-то еще. Парень обернулся, вздрогнул, несмотря на жару волоски, на коже встали дыбом. Гоша, к счастью, пока ничего не замечал. Дэн пригляделся и увидел среди деревьев слабое свечение. Полусогнутая рука, показалась из-за толстой осины, поднялась на мгновение и бессильно повисла. Парень застыл и прижал голову Гоши к ноге. Мальчик попытался высвободиться, пискнул. «Тихо — Тихо! — шепнул Дэн. — Тихо, малыш! Не моргая, парень следил, как сгорбившаяся, флуоресцентная фигура. Отделилась от дерева, и медленно, будто раненый зверь, начала зигзагообразные движения в противоположном от них направлении. Дэн видел ее только со спины. Фигура скользила между тусклыми солнечными пятнами на траве и замирала у очередного дерева, словно была крайне утомлена жарой. Зрелище так увлекло парня, что он шагнул вперед, желая рассмотреть, кто бы это мог быть. Гуш остановил его, дернул за руку. — Боюсь! — — Идем, — захныкал он. — Подожди, — шепнул парень и крепче сжал ладошку мальчика. — Ей сейчас не до нас. Гляди, гляди, похоже, она подыхает. Дэн узнал место, к которому они приближались. В рос старый толстый дуб, на котором дедушка когда-то вырезал признание в любви бабушке. Парень тоже пытался вырезать на коре свое имя, но у него получилась какая-то каракуля. Ствол дуба загородил фигуру от их глаз. — И она больше не появлялась. «Стой здесь, слышишь? Не бойся. Я всего на пару шагов отойду». «Не надо! Не надо на пару шагов!» Мальчик вытер испачканный нос и задрожал. «Не дрейфь, Гоша! Тебе уже скоро в первый класс!» — шепнул Дэн и ободряюще улыбнулся. Его аж распирало. Так хотелось посмотреть, что там с этой старой полудницей. Когда он дошел до дерева, колени у него затряслись. Дэн даже удивился. «Все это мифы, дедушкины мифы!» И все-таки он вспомнил, что видел на дороге рядом с трактором. Ему стало жутко. Сейчас из-за дерева на него выскочит какая-нибудь бестия и вцепится в горло. Дэн отошел назад, расширил круг. Он медленно пошел боком, обходя дерево, и тут расслышал тихий вздох. Парень бросился вперед. Ствол перестал загораживать ему вид. Дэн отпрянул назад, споткнулся о корень и упал на копчик, прополз по земле около метра, выкрикивая что-то несуразное. Дэн узнал, а может быть, ему показалось, что полудницей была та старуха из больницы, но прежде чем он успел как следует разглядеть ее лицо, огонь окутал ее тело, мгновенно изменил черты и спрятал в сизом дыму, как будто сгорала черно-белая фотография из газеты. Гоша видел замершую физиономию Дэна, широко раскрытые глаза, и потому кричал вместе с ним. На мгновение лицо Дэна озарил свет, как от вспышки фотоаппарата, и через несколько секунд погас. Вот и все! Через десять секунд на стволе дерева и на траве остался только темный опаленный след. «Дэн!» Черный след. Куда же делась фигура старухи? Парень не услышал свое имя, часто заморгал. Повернул голову, соображая, кто бы это мог его позвать. Рядом с Гошей стоял доктор. Он был весь в пыли, сухая хвоя облепляла его колени. — Я сказал тебе отвезти Гошу домой. Голос доктора сейчас совсем не казался строгим, скорее печальным. Парень попытался что-то ответить, но не смог, только молча показал пальцем на черное пятно. Или приблизился. «Оно «Умерла — Умерла? — спросил Гоша, прячусь за ногами отца. — Надеюсь, — тихо ответил доктор.